Глава 4. Нужно было ложиться спать, а я была вовсе не уверена, что усну так просто и быстро. Ромашковый чай меня теперь точно не успокоит. Я забралась в огромную кровать, с головой накрылась одеялом и задумалась. Завтра первый день в колледже, а у меня из головы не выходит мой сводный братец и его переходящие всякие границы выходки. Колледж, надо думать об учебе, о новых друзьях. Если, конечно, они появятся. Я не строила иллюзий и прекрасно понимала, что элитный колледж, в который меня определил Шон, согласие матери — это не место, где я смогу завести подруг. Наверное, все там будут похожи на Кристофера, уверенные в себе, играющие людьми, как куклами, привыкшие к роскоши и не ценящие ничего, кроме своих прихотей. Невольный вздох вырвался из груди, опять в мысли ворвался Кристофер. «Не слишком ли его много для одного дня?» Образ сводного брата вновь предстал передо мной. Стройная фигура, сильные руки, умные и насмешливые чёрные глаза, красивый рот, столь часто кривившийся в презрительной усмешке. Его последний брошенный на меня взгляд был весьма однозначным. Ещё одна неожиданная мысль пришла мне в голову. Кристофер стал первым мужчиной, который видел меня обнажённой. Я не знала, как относиться к этому наглецу, одно появление которого заставляло покрываться мурашками от страха и возбуждения. Утро нового дня началось неожиданно замечательно. За завтраком не было Кристофера. Я с удовольствием пользовалась положением хозяйской дочери, заказала в комнату букет белых роз, выпила два стакана апельсинового сока. Попросила водителя забрать меня из колледжа после четырех дня. Подъезжая к учебному корпусу, поняла, насколько элитно это заведение. Огромная территория с тенистыми парками, аллеями, собственными озёрами и каналами для гребли на каноэ, зелёными теннисными кортами и манежами для занятий конным спортом. Двухэтажное здание впечатляло викторианской архитектурой и выверенными пропорциями. То и дело попадались стайки юношей и девушек, одетых в стандартную форму заведения – пурпурные юбки или брюки. Их дополняли такие же по цвету жилеты и белоснежные рубашки. Как же это было не похоже на мой старый колледж? Парадный вход сторожила пара каменных львов. На секунду я замерла перед ними. Столь мастерский скульптор изваял фигуры зверей, а их грозный взгляд, казалось, пронизывал всякого, кто входил в здание. «Красивые, не правда ли?» Раздался сзади приветливый голос. Я обернулась. Рядом со мной стояла симпатичная блондинка и с дружелюбным интересом рассматривала меня. «Да, впечатляют», — согласилась я. «Меня зовут Кэтрин. Или просто Кэти». Девушка протянула мне руку. «Ты новенькая?» Я кивнула. «Меня зовут Софи». Кэтрин с нескрываемым интересом оглядела меня с ног до головы. «Так это ты, дочь Шона Престона?» Я снова кивнула. «Как здорово, что я встретила тебя первая!» Кэтрин еще раз осмотрела меня, будто окончательно убеждаясь в том, что встреча со мной действительно редкая удача в ее жизни. Она подхватила меня под руку и повела по длинным коридорам колледжа. «Это Кристи, лучшая теннисистка колледжа, а это Вики, ее соперница уже второй год подряд. Они обожают делать друг другу гадости. А это Рон. Ты еще увидишь, как он держится в седле!» Он играет в поло, считай, что ты уже приглашена на соревнования с его участием. Это Марк и команда его почитателей. Он компьютерный гений. Говорят, он разработал приложение для телефона, которое само за тебя пишет твоему парню или девушке, если у тебя нет настроения отвечать. Я заметила, что Кэти не подводит меня к однокашникам, чтобы представить, а лишь кивает им издалека». Те же, кто подходил к нам, удостаивались короткого приветствия. На некоторых моя новая знакомая и вовсе не обращала внимания. Или закатывала глаза и пренебрежительно махала рукой. Они не стоят нашего времени и внимания. Первым занятием была философия. В аудитории собралось уже много народа, а Кэти вдруг куда-то исчезла. «Дорогая Эбигейл, знакомься, это Софи». Раздался голос Кэтти у меня за спиной. Я обернулась и увидела, что она стояла в компании пятерых девушек. Эбигейл оказалась рыжеволосой красоткой с дерзким взглядом серых глаз. Эбигейл бесцеремонно разглядывала меня, а остальные уставились на неё. Было видно, что ждут её реакции, и стоило ей расплыться в улыбке, как остальные тоже изобразили радость. Как вожак в этой маленькой стайке пираний, сомнений не осталось. Эбигейл подхватила меня под руку и повела за собой в аудиторию, усадила рядом, а потом исчезла. Девушки наперебой называли свои имена, звали кататься на лодках, советовали заказывать кофейный бисквит только у Андре и трещали безумолку. Очень похоже на то, что от Эбигейл поступила команда «Быть со мной милыми и дружелюбными». Вдруг с кафедры преподавателя раздался её властный голос. «Друзья, прошу минутку внимания». Хочу представить вам новую ученицу нашего славного колледжа, Сафи Престон. Прошу любить и жаловать». Эбигейл захлопала в ладоши, и ее тут же поддержала вся аудитория. Подружки Эбигейл заставили меня встать и чуть не силком пихнули вниз, к кафедре. Я пролепетала несколько благодарных слов под одобрительным взглядом Эбигейл и вновь заняла свое место. Столь радушное приветствие меня удивило. Стало ясно, почему Кэтти ни с кем меня не знакомила. Она преподнесла меня как трофей своему вужаку, Эбигейл. И честь представить меня досталась именно ей. Но почему это так важно для них? Какую ценность я могу представлять? Учитывая их осведомленность, они прекрасно знают, что я из крошечного городка, из небогатой семьи. И брак моей матери явно неравный. Богатством здесь никого не поразишь. Годовое обучение в этом колледже стоит огромных денег. Каждый, кто учится здесь, сын или дочь миллионера. Как бы то ни было, игнорировать интерес этих девушек не стоило. Пока я не знала, что скрывается за ним, но они выдадут себя сами. Так и случилось. Причем гораздо скорее, чем я думала. Столовая колледжа больше напоминала ресторан. Не хватало только официантов. Эбигейл и Кетти сразу заявили, что отныне я обедаю только за их столиком. Он располагался на открытой террасе, откуда открывался замечательный вид на парк и озера. «Девочки, давайте выпьем за знакомство». Эбигейл подняла бокал апельсинового сока. «Софи, мы хотим, чтобы ты чувствовала себя как дома. Мы знаем, что ты из... небольшого городка. Мы все постараемся помогать тебе, правда, девочки?» Эбигейл обвела подругу взглядом, терпящим возражений, и те согласно закивали. «Спасибо. Мне действительно всё здесь в новинку. Я вовсе не собиралась строить из себя недотрогу или провинциальную глупышку. Отрицать очевидное не было смысла, но и безудержных восторгов от меня они не услышат». «Ничего страшного. Скажи, у тебя есть парень?» — спросила Кэтти, и я покачала головой. «Конечно нет, ведь она здесь совсем недавно». «Ну, может, дома?» – начала была одна из девушек. Но Эбигейл резко ее оборвала. И «Ее дом теперь здесь!» Этим она ясно дала понять, что моей прошлой жизни нет места в настоящей. И мне почему-то стало грустно и тревожно. «Я думаю», – внезапно мягко начала Эбигейл, «что твой сводный брат будет внимателен к тебе и обязательно познакомится со своими друзьями». «Кристофер, неужели они знакомы?» «Не он ли подослал этих уж слишком заботливых девушек? Не очередная ли эта шутка с его стороны?» Я насторожилась и лишь быстро кивнула в ответ на эти слова. «Наверное, Кристофер рассказал, что учился в этом же колледже?» Эбигейл пристально посмотрела на меня, ожидая ответа. «Да, что-то упоминал», — пробормотала я. «Ха, упоминал!» Да он был звездой колледжа. Кстати, его рекорд по плаванию так никто и не побил. Абсолютный рекорд за все время существования заведения. А это 120 лет. Эбигейл явно была воодушевлена. Сведения о спортивных наградах и победах Кристофера сыпались на меня одно за другим. То, что я не разделяла общего восторга достижениями своего сводного брата, никто не заметил. Он всегда побеждает, если бы ты знала, сколько у него побед иного рода. Кэти подмигнула мне. «Кстати, его новая девушка была приглашена на свадьбу? Ты видела её?» Все шестеро замерли в ожидании моего ответа. «Честно говоря, я не знаю. Может, кто-то и был с ним, но мне никого не представляли». Как можно равнодушнее ответила, надеясь, что эти неприятные расспросы скоро прекратятся. Вздох глубокого разочарования вырвался у всех одновременно. Его предыдущая продержалась с ним всего пару месяцев. «Да это и неудивительно. Кристофер амбициозен, и девушка ему нужна соответствующая», – многозначительно произнесла Эбигейл. «Мне показалось, что, говоря о подходящей девушке для моего сводного брата, она имела в виду кого-то конкретного. Уж не себя ли? Странно, неужели он ее и правда привлекает?» Он бросил девушку через два месяца, явный знак, что от него надо держаться подальше. Мне было жалко эту несчастную, два месяца выдержать такого типа, как Кристофер. Не удивлюсь, если она сама бросила его, а он преподнес это в ином свете. Я вовремя спохватилась и ничего не сказала, здесь собрался фан-клуб Кристофера, не стоит бросать тень на их кумира». «Софи, дорогая, в пятницу мы идем в кино. Будь добра, пригласи с собой Кристофера». Я чуть не поперхнулась соком, представив эту сцену. «Кристофер, мы с девочками идем в кино. Ты не составишь нам компанию? Он будет высмеивать меня еще несколько дней после этого». Я с сомнением качнула головой. «Он не часто бывает дома». На хорошеньких мордашках тут же нарисовалось разочарование. «Но я постараюсь». Эбигейл и Кетти довольно переглянулись. Тема Кристофера была исчерпана. Я вздохнула с облегчением, когда девушки стали обсуждать преподавателей, наряды и друзей. «Как прошел твой первый день в колледже?» Мама отвлеклась от примерки вороха платьев, доставленных на дом. «Неплохо», — совершенно искренне ответила я. Действительно, всё оказалось не так уж страшно. Новенькая, из провинции, и я рассчитывала на куда более холодный приём. «Ты вся в отца. Немногословно!» С ноткой недовольства в голосе заметила мама. Впрочем, сейчас ей явно было не до меня. Её интересовали вещи куда важнее. «Какое платье лучше, синее или голубое?» «Бери оба», — ответила я и вышла из комнаты.